Представь, что мы захотели бы привести то или другое излечение из множества. Кому его приписать? Зенону или Клеанфу? Или Хрисипу? Или Панетию? Или Поседонию? Над нами нет царя. Каждый распоряжается собою. А у них и то, что сказано Гермархом или Митродором, приписывается одному —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 на немногие расхожие мысли и жить заученным на память. Пусть стоит на своих ногах и говорит сам, а не запоминает чужое. Стыдно старому или пожилому набираться мудрости из учебника. Так сказал Зенон? А ты сам? А это сказано Клеанфом. А ты-то до каких пор будешь под началом у других? Командуй сам, скажи слово, достойное памяти, извлеки что-нибудь от себя. На мой взгляд, все эти несоздатели, а толкователи, прячущиеся в чужой тени, не обладая ни каплей благородства, век не осмелятся сделать то, чему так долго учились. Они понаторели запоминать чужое, но одно дело помнить.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 Будь здоров!